В 25 он начал их реализовывать. К 40 годам он успел побывать на сотне миров и прославился в тридцати из них. Спустя еще 10 лет он возомнил о себе как о крупном политике. Ему было 53, когда он позволил Чарльзу Бордману уговорить себя отправиться с миссией на «Бету Гидры-4». В этот год он проводил отпуск в системе Тао-Кита на расстоянии 13 световых лет от Земли. Мардук, четвертую из планет системы, использовали как место отдыха горняков, занятых ограблением трех ее сестер в отношении химически активных металлов. Мюллеру не нравился способ использования этих планет, но это не мешало ему искать расслабления на Мардуке.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 В знак приветствия он пожал Мюллеру за запястье, а Марту обнял почти распутно. Марта в его руках вела себя отчужденно и сдержанно. Было совершенно очевидно, что она расценивает этот визит как пустую трату времени. — Вы голодны? — спросил Бордман. — Сначала еда, потом разговоры.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 удобно развалившись в пневматических креслах. Мелко нарезанный салат из местной зелени, рыба с рисом, нездешние овощи, тертый центаврийский сыр, стеклянные емкости холодного рисового пива, а после всего густая и пряная зеленая настойка. Закрытые в летящей капсуле, они спокойно пили, ели, любовались пейзажем,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 «Конечно, ведь они существуют на самом деле». «Это передано каким-то внегалактическим зондом?» «Нет», — сказал Бордман. «Это в нашей галактике». «Бета-гидры-4?» «Да». Мюллер волевым усилием подавил дрожь. «Могу я еще раз посмотреть это, Чарльз?» «Разумеется». Мюллер снова включил запись.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 Чтобы укрепить тылы, как можно быстрее вступить в контакт с гидрянами. Ты имеешь в виду, что нам надо установить добрососедские отношения с иной расой в нашей собственной галактике, прежде чем появится раса из другой галактики? Вот именно. Тогда я готов, наконец, с тобой выпить, — заявил Мюллер. Бордман указал рукой.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 калифорнийской резервации. Мы любили друг друга. Это было не в первый раз, но впервые у меня все вышло так, как надо. Потом мы лежали навзничь, смотрели на звезды, и я сказал ей, что хочу побывать на всех этих звездах, и она воскликнула «О, Дик, как это восхитительно!» Хотя я не сказал ничего необычного.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 когда отвернулся от блеска звезд к той теплой, ласковой и раздвигающей бедра. Он крепко прижал к себе марту. Та смотрела на него с ужасом. Он поцеловал ее в кончик носа и чуть укусил замочку левого уха. Она отшатнулась от него так резко, что чуть не упала. Бордману на колени.